Начальник советской разведки взял справочник по Загребу, внимательно просмотрел его и сказал помощнику «Сообщите Юстасу, что связь по обычному методу в Загребе осуществить трудно, скорее всего, невозможно». «Товарищ генерал», — ответил помощник, «Юстас на связь из Берлина к нам больше не выйдет, только из Загреба». Москва. ТАСС. Принято по телефону стенографисткой Тюриной в 21.00 из Белграда. Костюков болен. В корпункте больше никого нет. Подтвердите указание срочно ехать в Москву. Но тогда никто не сможет передавать последние новости. Впредь до повторного указания покинуть Югославию... «Передаю сводку важнейших новостей, составленную по материалам белградской прессы, ибо в Загреб выезд запрещен». Почти все газеты на первых полосах печатают сообщения с англо-германских фронтов. Причем тон сообщений после прихода к власти Симовича не изменился. Линия освещения битвы в Африке, Греции и Албании нейтральная, печатаются как сообщения английского, так и германо-итальянского командования. О происходящем в стране печать сообщает в строго отредактированной форме. Не говорится о том, что улицы городов патрулирует армия. Не сообщается о снятии бывшего шефа жандармерии. Ничего не пишется о всеобщих дебатах, по поводу необходимости немедленных демократических преобразований в стране. Англо-американские журналисты передают сообщения о том, что Лондон и Вашингтон готовы поддержать Белград в его сопротивлении возможной агрессии. Однако какие формы может принять эта поддержка, в сообщениях не указывается. Тон югославской печати таков, что можно сделать вывод, будто новое правительство смотрит сквозь пальцы на целый ряд тревожных симптомов в стране. Взвинтили сцены на мясо и крупы. Ходят слухи о действиях пятой колонны в районе Далматинского побережья. В журналистских кругах упорно говорят о том, что хорватский лидер Мачек проводит в Загребе свою линию. В то же время немецкие журналисты уже пять раз заявляли официальные протесты в здешний МИД по поводу того, что якобы власти чинят им препятствия в объективном освещении тревожной ситуации после прихода к власти правительства, проводящего ярко выраженную проанглийскую политику. Немецкие газеты, не имеющие своих постоянных корреспондентов в Белграде, но распространяемые через представителей местной немецкой организации «Культурбунд» печатают сообщение о том, что югославская армия проводит мобилизацию и стягивает войска к венгерской и германской границам. Это, естественно, не может не вызывать серьезного беспокойства в Берлине, поскольку речь идет о жизни немцев, проживающих в пограничных районах. По слухам, в Загребе прошлой ночью были распространены листовки усташей, которые призывают всех хорватов объединяться против режима Симовича, продавшегося англо-американскому капиталу и московскому интернационалу. Прошу доложить руководству, что я готов подчиниться приказу и уехать, но тогда ТАСС останется без корреспондента. У Костюкова открылась язва. Привет всем, позвоните маме, скажите, что все хорошо. Потапенко. За сумасбродство царей страдают охияния.